Глава 17. База. Я не знаю. Несмотря на все промелькнувшие в моей голове аргументы, я ещё ни в чём не был уверен и решил не спешить с выводами. Могу лишь предположить, что это возможно. "Вроде бы всё правильно", сказал и не обманул, что мой собеседник явно мог бы почувствовать и не стал опровергать сблизившую нас теорию. Я ждал ответа на свою реплику, и наконец медведь по имени Бытазар понимающе кивнул. Получилось, мы всё ещё друзья. Может быть и правильно, что я не стал спешить со всеми подробностями обожидающих жителей накаташа проблемах. Крок, почему так затекли ноги? Странно, но именно это заняло все мои мысли. Когда я сделал пару шагов по матовому и кажется немного шершавому полу, с руками всё понятно, с учётом того, как раскорячила мои пальцы, чтобы я не смог воспользоваться ни одной из техник, но ноги-то почему? Размявшись, я посмотрел на мишку. Тот с неподдельным интересом следил за моими телодвижениями. Прости, что пришлось пойти на крайние меры. услышал я в голове голос Бтазара. Мы не могли рисковать, особенно после убийства детей. Мысли речь плохо передаёт интонации, но здесь я прямо-таки почувствовал, как медведь убит горем. И в то же самое время я прекрасно понимал, что он не ждёт от меня никакого ярко выраженного сочувствия. Буквально пару минут назад он прямо об этом заявил. Это было необходимо, просто ответил я и кивнул в сторону Хасси. А что с моей подругой? Химера по-прежнему лежала распятая на медицинской платформе, только голова её была повёрнута под неестественным углом. Девушка не только вслушивалась в наш разговор, но и явно пыталась пробуравить взглядом нашего нового знакомого. Я чувствую исходящую от неё опасность. Но ну вот, этого ещё не хватало. Всё-таки тяжело с этой Хасси, как ребёнок ведь. Только разница в том, что при желание нас обоих спалить может. Мы вместе. Начал я, осторожно подбирая слова. Она просто взволнована, нервничает. Ты можешь гарантировать, что она не попытается напасть? Биттазар говорил о Хассе как о собаке в наморднике, и это сказать по правде немного коробило. Да, кивнул я и выразительно посмотрел в злые, сузившиеся до щелочек глаза Химеры. Хасси первой не нападёт ни на кого из вас. Я специально назвал Химеру по имени, вспомнив, как мы с Медведем только что представляли сами. Видимо, это какой-то важный ритуал. И между просто чужаком и чужаком с именем есть большая разница. Я не чувствую уверенности в твоём голосе. Медведь прошёлся в сторону медплатформы, встал сбоку и склонился над Хасси. Мы можем доверять тебе. Если того требует мастер, можете, химера ответила вслух, и я вздохнул с облегчением. Пожалуй, она быстро обучается. Попрежнему убийственно прямолинейна, но при этом готова к компромиссам. Вот и хорошо. Медведь ничего не сделал, словно бы даже и не пошевелился, но Хасси тут же резко выгнулась перевёрнутой буквой Г, покрутила головой и ловко соскочила с платформы на пол. Легко и грациозно пройдя с мягким шагом мимо медведя, Как будто побочный эффект в виде отёкших конечностей её не затронул, она молча встала рядом со мной. Итак, я понимаю, мы должны обсудить детали. Бэтазар пристально посмотрел на меня. Я молча кивнул. Действительно, зачем тратить время на реверансы, если можно сразу перейти к делу? Идём со мной, Максим. Медведь указал на выход из комнаты и уверенно протопал к двери. А как же начал было я, ноптазар меня опередил. Хасси тоже, ответил он. Но разговаривать мы будем только с тобой. Мне показалось, что химера отчетливо скрипнула зубами, но я не придал этому значения. А вот то, что медведь назвал мою спутницу по имени, это уже хороший знак. Мы выбрались из комнаты, где нас держали, и очутились в загнутом в полукольцо коридоре. По обе стороны двери стояли два соплеменника Птазара, которые без единого слова разошлись при виде нас. Я присмотрелся. Никакого оружия, ни намёка на чхедубон или ещё какое-нибудь приспособление. только лёгкие свободные одежды, которые выглядели слишком беззаботно и не могли на первый взгляд защитить ни от какой атаки. Но в том, что это всего лишь поверхностное впечатление, я ни капли не сомневался. Зачастую именно несерьёзный и даже нелепо выглядящий противник оказывается гораздо сильнее того, кто картинно играет мышцами. В этом я впервые убедился ещё в школе, когда проиграл схватку Кирюхе по кличке Карате, низкому, щуплому и звонко картавящему. И ведь дёрнул меня тогда чёрт пошутить над его дикцией, хотя прозвище у паренька было говорящее. А когда я окунулся в новую реальность, что пришла в наш мир вместе с Велли, моё уважительно-осторожное отношение к потенциальному противнику, как бы он ни выглядел, утвердилась окончательно. Все эти воспоминания продолжали крутиться у меня в голове, пока мы шли вслед за молчащим медведем, уверенно шагающим по коридору. Навстречу нам попалось ещё несколько его сородичей, которые уважительно кивали нашему сопровождающему и с любопытством окидывали взглядами нас. К слову не все они были такими же тёмно-бурыми, как птазар и те двое охранников. Один был полностью чёрным, парочка из сине-серыми, ещё один грязновато-белым, и все они щеголяли в тех самых легкомысленных одеждах, что больше подошли бы беспечным туристам. Туристам. В голове невольно всплыло ещё одно воспоминание. Причём на этот раз я словно бы видел его впервые. Я стою на причале у берега моря и смотрю на закат. Рядом стоит кто-то ещё. Не вижу его лица, не слышу голоса, только дыхание, спокойное и очень близкое, словно бы этот кто-то стоит совсем вплотную ко мне. Хорошо, я согласен. В голове раздался мой же собственный голос из прошлого, а потом всё пропало.